«На камни сём». Почти сутки Порфирий молчал. Здесь и дальше, по словом Порфирий, я буду понимать алгоритмическую субъектность кластера, выстроенную из внутренностей моего полицейского дружка. А затем заработал новый текстовый канал. Сначала на выделенный мною для коммутации планшет выплеснулся всё тот же мутный поток сознания, прошитый спецсимволами и цифрами.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 Трудно было даже правильно сформулировать связанные с ней вопросы. Единственным утешением казалось то, что также скользко дело обстоит и с сознанием человека. Разобраться с этим было мне не под силу. И я решила, что лучшим выходом из ситуации будет вернуться к бизнесу as usual, оставив экзистенциональные экзерсисы на потом или забыв про них вообще.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 скорее всего, произошел от отчества Петрович, в переводе с греческого «на камни сем», как сказано про одного из апостолов. Прежде фамилий у парфирия просто не было.